Издательство Эксмо. Массима Вакетта, Антонелла Томазели. 25 граммов счастья. История маленького ежика, который изменил жизнь человека. Читает Александр Шаронов. Введение. На этих страницах рассказана правдивая история. История Массима Вакетты, и его ежей. Я встретила Массима случайно, хотя, кто знает, возможно, ничего не происходит просто так. И сразу захотела написать о нем, о его ежином мире и центре спасения ежей Ланинна. Я написала статью на две страницы для еженедельного журнала конфиденции Трамита, с которым сотрудничаю, и она получила широкий отклик. Затем От издательства «Сперлинг энд Купфер» поступило предложение. Можно ли написать об этом книгу? И вот она перед вами. Массима рассказывал мне по телефону обо всем — часами, днями, неделями и месяцами. А я слушала. Рассказывая, он ухаживал за своими ежами. Разумеется, ведь у него не было столько свободного времени. Я же просто слушала внимательно, чтобы... ничего не упустить, даже те слова, которые он не произнес, и особенно его чувства во всех проявлениях и оттенках, чтобы передать это читателям, пытаясь не допустить в это невольно что-то свое, хоть это и невозможно на сто процентов, иногда сердце тайком проскальзывает, и ты даже не замечаешь». как и он, я люблю животных с самого детства. Мой муж и сын тоже. У нас четыре собаки. Луна, Маре, Блю и Мастрилла, И рыжий кот, навещающий нас каждый день. Очарованные мы всегда встречаем его с распростертыми объятиями. Его зовут Пимки. Еще у нас пятнадцать золотых рыбок в пруду, которые мы создали сами. Здесь же поселились несколько лягушек, и каждое лето воздух наполнен их кваканьем. Мы никогда не видели ежиков в нашем саду, но уверены, что по ночам они выходят побродить там. Но вернемся к Массима. Если каждый человек на этой планете уникален, Массима немного больше, чем просто уникальный. Я обнаружила, что между историями думаю о том, что он — Никогда не состарится. У него душа поэта и взгляд ребенка. Поэтому он видит прекрасное там, где остальные этого не замечают. Сентиментальный и мечтательный, он не лишен недостатков, которые не пытается скрыть. Сожаление, печали и радости, неуверенность и убежденность, его стремление делать и отдавать безгранично, пока есть ежи, который нуждается в нем все время, пока он жив. Антонелла Томазелли